В витринах магазинов альбомы с видами заводов Круппа, а женщины с одинаковыми кошелками в руках часами маялись в очередях, чтобы получить паёк на мужей из лавок кооператива заводов Круппа. Наконец, однажды я забрёл на кладбище сына и сторож сразу указал мне, по какой тропинке надо бы наследовать. «Стыдно!» побывать в Эссене и не увидеть надгробие наших великих Круппов. О, какие дивные памятники! Идите! Был, кажется, январь 1915 года. Блуждая по городу, я сильно продрог и забрел в книжный магазин, где торговали открытками с видами Эссена и портретами семьи Круппов. Здесь я увидел немца по виду рабочего, рыжеватого чуть сгорбленного, а посеревшая кожа его лица и подозрительный кашель сразу подсказали мне, что это наверняка шахтер, унаследовавший традиционную болезнь всех углекопов силикоз легких. Сейчас он явный кандидат на тот свет, упиваясь вниманием случайной публики, в захлеб читал стихи о величии германского духа, который поднял пласты земли Рура, чтобы добраться до ее сокровищ, схожих с драгоценностями мифического Грааля. Я заметил, что он выронил из кармана бумажку в десять марок и, нагнувшись, передал ее шахтерскому поэту круппов «Пожалуйста, вы обронили ее случайно?» «О, как я вам благодарен!» — воскликнул поэт. «Это мои последние деньги, если бы не ваша честность, свойственная всем немцам, я бы с женою остался сегодня без ужина». Вы вздохнул я, — «не имею счастья принадлежать к великой нации. Я русский, русский военно -пленный. Фриц Руге, так звали этого немца, оказался недалеким, но симпатичным человеком. он сразу выделил в разговоре как нечто очень важное что состоит в партии социал демократов а свои стихи публикует в эссонской рабочей газете к сожалению только в эссене муза вывела меня в мир из глубин рудничного штрека Бохума, но она как и я гонима из других редакций германии однако шахтеры считают меня своим поэтом оплатит тут мало кому сейчас нужны мои стихи но женой кое как перебиваемся так вы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 состоявший из двух жалких комнатенок с уборной в конце длинного коридора, где надо выстоять очередь соседей, тоже имевших нужду оправиться. Обстановка жилья Фрица Руги была крайне убогой. Все кричало об отвратной бедности, едва приукрашенной кружевными салфетками и дешевыми безделушками. Но даже не это поразило меня, совсем другое. Над книжной полочкой поэта-социалиста, узревшего свою музу глубоко под землей, я увидел портреты, сочетание которых показалось мне нелепою шуткой. После Фердинанда Лассаля красовался император Вильгельм II в каске с пышным султаном.